Предисловие от автора. Впервые в этой серии я решил сделать небольшую прокрутку по времени и перенести повествование с конца лета 1557 года на весну 1559. Это связано с той ситуацией, в которую попал Андрей. Она неплохая. Нет, напротив, она слишком хороша. Гражданская война не могла получиться, потому что без поддержки городов все эти шуйски и прочие просто не удержались бы, даже если сбежали бы с площади. Их в городах бы и скрутили люди купцов, ибо городам и купцам выгоднее и перспективнее сотрудничать с Андреем, а не со старой земельной аристократией. В остальном же Андрею воевать не с кем. Почему? Почему? Ливония, поняв, что никому не нужна, резко притихнет и пойдёт на максимально компромиссные шаги. Литва и Польша также не станут провоцировать излишне окрепшую Московскую Русь, особенно после того, как почти вся верхушка оппозиции будет физически вырезана. Сигизмунд II Август был ещё более осторожным правителем, нежели Иван Васильевич. А степь в результате походов Андрея на какое-то количество лет замирана. Она просто боится соваться на Русь и вдумчиво залечивает сломное лицо. Описывает же тихою, спокойно жить. Может быть, мне и было бы интересно, но вы сами читать не будете, я проверял. Вой будет до небес. Вот я и решил сделать прокрутку и отправить Андреева в очередной крестовый поход, третий уже, отбивать номинально свои владения в святой земле. Понимаю, что крестовый поход как идея несколько избит, но по здравому размышлению нового варианта у него не остаётся.